Глава 142. Непрошенные ассоциации. Клейн не мог просто взять и начать разговор с нужного ему зелья, но не мог скрыть и своего интереса, ведь человек напротив него зритель, а их не так-то просто одурачить. Не изменилось ли поведение Евгения Худо? Клейн решил начать с нейтральной темы и задать вопрос о пациенте лечебницы, который был членом психологических алхимиков. Декстер смотрел в лицо Клейна, а затем задумчиво произнёс: "Нет, всё как и обычно. Но если быть откровенным, мне иногда кажется, что если бы Евгений хотел покинуть лечебницу, он мог бы притворяться здоровым. Пока он так не сделал, и остаётся в лечебнице. Похоже на то, что Евгения заботятся о пациентах. Да, заботятся, и пациенты, известные своими возбудимостями, склонностью к насилию или шизофренией, чувствуют себя лучше." Может быть так, Евгений Худпотерется увеличить силу патостороннего? Психиатр последовательность 7 путей зрителя. Может быть даже и выше. Хм. Но Евгений Худ не доктор, а действует как такой же пациент. Значит, он ещё не полностью освоил действие. Похоже, всё так, как и сказал Декстер. Худ тренирует свои силы и ничего не знает о методике. В некоторой степени это поможет нивелировать побочные эффекты зелья. Тем самым Евгений Хут решил пока остаться в лечебнице, коленя скрывал того, что его интересуют Евгений Хутс. Это заставит Декстра думать, что Клен знает больше, чем говорит на самом деле, делая его ещё более загадочным. С такими мыслями на уме, Клен подымал щёку о щёку. Психологическим алхимикам неведом метод действия. Далеко не самые слабые посторонние ничего не знают, ведь в нашу эпоху слишком мало посторонних. Поэтому седьмая последовательность это средний уровень любой организации. И они достаточно важны, чтобы быть посвящёнными в некоторые тайны, особенно в те, что помогают не утратить контроль. К тому же, психологические алхимики созданы 300 лет назад или даже позже. Вполне естественно, что они не поняли сути действия. Единственная организация, владевшая этим секретом, был Тайный орден. Древняя организация с более чем 15 веками истории. Чии корни уходят ещё в предыдущую эпоху. Над церкви в Багине ещё старше. Только в посланиях святых из Откровения Вечной Ночи говорится о 3000 годах. Не говоря уже о легендах и мифах, как могла настолько древняя организация неведать о методе действия. На протяжении всей церковной истории должны были появляться люди, экспериментировавшие со своими силами, например, такие как мадам Дели. В односторонне могли даже не понимать смысл собственных желаний. но при этом действовать в соответствии с названием зелья. Это помогло бы ему ухватить суть по тем результатам, которые они получали. Если иерархия церкви не кучка кучерявых бабуинов, то подобные находки давным-давно должны были бы пролить свет на метод действия. Каленн сложил 2 и 2 и очень удивился. Для ночных ястребов, которые не знают о действии, кто-то наподобие мадам Дыли может казаться гением, идеалом, который невозможно достигнуть. Поэтому никто и не подозревает, что под мадам Дели можно применить и к ним самим. Но тем, кто усвоил метод действия, это должно казаться весьма странным. Клейн был абсолютно уверен, что за всю длинную историю церкви духовный медиум Дели на самом деле не первый по состороне открывший метод, помогающий осваивать зеленеской последовательности. Скорее всего, она даже не в первой десятке или пятидесяти. Всё это не имеет никакого смысла, только если Дели не сама догадалась о действии. а её кто-то направлял. Тогда можно было бы предполагать, что каждый член Святого собора строго следует заветам прошлого, твёрдо верит опыту своих предшественников и не смеет восставать против их учений. Ведь кроме всего прочего, восстание предполагает риск утраты контроля. Да, но кроме этого объяснения есть и другое иерархия по каким-то своим причинам скрыли метод действия. Надо проверить записи и отозкать потусторонних, которые быстро усваивали зелье. И проверить их судьбу. Клейн стал очень серьёзен. Декстер смотрел на него несколько минут, но потом по любопытствовал. "Офицер, какие-то проблемы с Евгением?" "Нет, не прямо сейчас. Просто вынатолкнули меня на кое-какие мысли", улыбнувшись, ответил Клейн. Он на время отбросил свои подозрения. Но вместо этого Клейн спросил: "Не предпринимали ли психологические алхимики каких-либо действий?" Нет, кроме незначительного собрания в аве для обмена опытом и ингредиентами. "Час надветил Декстер. Коллинслы кивнул. А как ваши дела?" Декстер едва не скривился. "Не так хорошо, как мне бы того хотелось. Слуховые зрительные галлюцинации. Если бы я сам не занимался лечением умалишенных, решил бы, что и у меня есть какое-то умственное расстройство". Но по мере разговора он становился всё мрачней. Я начал брать пример с Евгения Ходы, следовал вашим же инспектора советам игнорировать галлюцинации. Мне стало немного лучше, но я всё ещё плохо сплю. К тому же стал раздражительней и легче срываюсь. Как будто это уже не я, как будто во мне есть кто-то другой, или, может быть, у меня меняется характер. Меня это беспокоит, и я боюсь, что однажды утрачу контроль. Как я и предполагал, даже не потребовались предсказания. Кален был готов к подобному исходу дела, поэтому просто улыбнулся. Не беспокойтесь, вы же внештатный сотрудник Ночных Ястребов, а это даёт определённые преимущества. Мы древняя организация и разработали немало методов, чтобы не дать утратить контроль. Они, конечно, не на 100% эффективны, но без сомнения помогут. Кораметово готов поделиться и собственным опытом. Вы же знаете, что я именно тот человек, который за месяц смог сбросить оков галлюцинацией. А ещё со слов Евгения Худы и остальных Но вам должно быть известно, что наши методы отличаются. Ради последовательности 8 Колен готов был немного преувеличить. "Офицер, в ваших словах есть ложь, но в основном правда", спокойно сказал Декстер. "Что вы хотите? Не просто лгать на глазах у зрителя", Колен улыбнулся. "Не только я. Ещё мисс Справедливость". Конечно, он догадывался, что Декстер подумает, что это выходят ещё и нычные ястребы. Если ваш метод эффективен, а предметы или информация в моём распоряжении, Декстер тщательно взвешивал каждое своё слово. "Я помогу вам", сказал Клин прямо. "Мне нужна формула телепата". Он даже не собирался скрывать формулу и хотел рассказать о ней капитану. Но Клин раздумывал над тем, чтобы сообщить, что Декстер обменял её на рассказ об опыте Клина о том, как не утратить контроль над силой. Во время обмена Клин хотел убедиться в подлинности формулы. и случайно запомнить её. Кроме того, он хотел воспользоваться тем, что обменял собственный опыт на формулу и тем самым заработать расположение ночных ястребов. К тому времени, ещё и с учётом предыдущих заслуг, ему могут и вовсе не понадобиться дополнительные усилия для того, чтобы получить рецепт деля клоуна и ингредиенты для него. Два зайца одним выстрелом отличная сделка, обрадовался Клейн. Декстра взглянул ему прямо в глаза и застыл на секунду. Это так откровенно. Хорошо. Я могу попытаться, но даже и не предполагаю, сколько на это уйдёт времени. И если будет слишком опасно, надеюсь, мы сможем договориться о чём-то другом. Не вижу в этом проблем. Колен не собирался давить на врача. Затем он как мог смутно описал действия. Кольцо противостояния утрати контроля лежит в имени зелья. Надо понять его истинное значение. И этого нельзя осознать, всего лишь думаю о нём. Внимание приходит через действие. Например, как зритель вы должен усвоить, что вы только наблюдатель, не более. А как влетя на события, вы должны понять через эксперименты, в которых откроют о то, что потребует зелья. С того момента вы должны строго следовать тому, что узнаете. Декстер выслушал его очень внимательно, затем ответил: "Это совершенно новый взгляд на вещи. Я даже готов использовать термин теория, чтобы описать то, что вы сказали". прямо как теория актёрского мастерства и сценической игры. Я попробую, и надеяюсь, что это поможет. И если, и если это сработает, я приложу все усилия, чтобы добыть формулу телепата. Благослови вас, богиня. Калейн нарисовал на груди символ Алелуи. Калейн не просил у формулу психиатра, потому что знал, что Декстер не справится с этой задачей. Если он не будет осторожен, то может выдать себя. Следовательно, Клен планировал действовать шаг за шагом, помогая Декстру занять более выгодное положение среди психологических алхимиков. А затем все его длительные вложения окупятся. Калеин выглянул сквозь замочную скважину, торопливо выскочил за дверь и пошёл в сторону дорожки, предназначенной ночным ястребам. Он вошёл внутрь и запер за собой дверь. Её воляца помарочнела. Когда парень думал о причинах, почему церковь Богини не открыла метод действия, Клен не заметил одной важной вещи. Он просмотрел это по той причине, что узнал некоторые факты, не в том порядке, и это не позволило ему сделать верный вывод. Первое то, что семья Гондегонов уничтожила царков вечной ночи. А второе то, что они владели потом провится или по меньшей мере большей его частью. Из-за того, что прошло много времени между днями, когда Клинн узнал эти факты, он и не связал их друг с другом. Тем самым по тустороне пропустил то, что должно было быть совершенно очевидным. Антигоны владели большей частью путиправится. Как же тогда возможно, чтобы церковь Богиня вечной ночи получила только девятую последовательность? Они должны были захватить намного больше. Если члены ордена Авроры смог получить рецепт зелья из дневника Антигонов, то что сказать о церкви, которая уничтожила эту самую семью? Даже если учесть, что Антигоны были готовы и спрятали большую часть ценности на пике Харнакис, то и тогда церковь Богиня вечной ночи не должна была получить так мало. Ведь именно они убили Антигонов. Более того, и мёртвых можно заставить заговорить.